Глава третья. Разбивается ли сердце? Принцесса, конечно, не обрадовалась, что Потапов куда-то без неё едет. Но что делать? Здоровье важнее всего. Она собрала ему в небольшую сумку всякую мелочь и велела надеть свитер. Потапов возразил, было что там тепло, но принцесса всё равно свитер сунула, потому что она только что его довязала, красивый с тремя воротниками на три шеи и очень им гордилась. Ещё Потапов взял в библиотеке книжку "Краткий определитель доисторических животных" и диетическую шоколадку из молочного шоколада. Молоко же диетический продукт. Значит и молочный шоколад тоже диетический. Идёт Потапов по улице и слышит: слева в переулке кто-то плачет. Да не просто плачет, а прямо рыдает с подвыванием. Потапов, конечно, сразу свернул налево спасать и видит: сидит на скамеечке драконша странного вида. На голове платок по самые глаза, всё лицо закутано, платье длинное, на руках перчатки. Из-под подола хвост драконий торчит весь блестящий, будто его только что отлакировали. И причитает приятным баритоном: "Ой, да что же мне, бедный несчастный, делать? Да как же теперь жить? Да как же мне вызволить моё дитятко ненаглядное? Да лучше бы злодеи меня похитили, а ребёнчка пожалели. Да я теперь такая мать несчастная". "Чего?" не понял Потапов. Вы что плачете? Драконша вытерла слезы по долам и деловито сказала: "Да как же мне не плакать, коль и такое горе! Злые тиранозавры похитили моё яйцо и отвезли в юрский период. Зачем? удивился Потапов. Неужели съесть? У них там голод? Нет, возразила Драконша, не знаю зачем." Наверное, чтобы воспитать из моего сыночка боевого тиранозавра с ядерным наведением. Потапов как-то не нашёлся с ответом. А драконша неожиданно сказала: "Господин Потапов, вы же всё равно туда едете. Отберите у тиранозавров моё яйцо и привезите мне. Что вам стоит?" Э-э, замялся Потапов. Он, конечно, всех всегда спасал, но не до такой степени, чтобы на десятиметровых тиранозавров нападать. И тут его осенило: "Мадам, но в юрском периоде нет тиранозавров. Они появятся примерно на 100 миллионов лет позже, в меловом периоде". "Да?" растерялась драконша. "Ну тогда, тогда" Когда всё равно привезите мне моё яйцо. Какая разница, кто его похитил? Главное вернуть его несчастной матери. Несчастная мать это я, если вы не поняли. Да как я найду ваше яйцо? воскликнул Потапов. На нём написано имя и фамилия? Вам подскажет материнское сердце, торжественно провозгласила драконша. Но я же не мать, и сердце у меня не материнское, возразил Потапов, совершенно не собиравшийся рыскать по юрскому периоду в поисках непонятно какого яйца. Зато у меня материнское, вот оно и подскажет, вывернулась драконша. Я же мать! Вы обещайте спасти моего ребёночка от ужасной судьбы. Ничего я не обещаю. Вдруг я его не найду, проворчал Потапов. Драконша взвизгнула ультразвуком и зарыдала басом. Потапов аж вздрогнул от такого диапазона. Ладно, я обещаю постараться, сказал он. Только не издавайте эти ужасные звуки. Драконша тут же замолчала. Потом сказала угрожающе: Помните, вы обещали. а если не выполните, тогда вы очень пожалеете. Очень. А что тогда будет? поинтересовался Потапов. Тогда я умру в мучениях от страданий разбитого материнского сердца, сказала драконша. И вас казнят как убийцу. Глупости, сердце мягкое, оно из мышц и не разбивается, возразил Потапов. Несчастной матери ему очень не нравилось. Даже странно, обычно он бросался спасать всех без разбора. "А почему ваш хвост лежит без движения?" заметил Потапов. "Обычно при волнении у драконов хвост движется хоть немного. Ну-ка пошевелите хвостом." "Обойдёшься," сказала драконша. "У меня паралич хвоста от горя по похищенному яйцу. И вообще некогда мне с вами пререкаться." Помните, вы обещали. Повернулась и быстро юркнула в переулок. Хвост волочился за ней как неживой. Надо же, паралич хвоста. Удивился Потапов. Конечно, когда ребенка похищают, все что угодно может заболеть. Но это мамаши очень неприятные. Конечно, я попробую найти ее яйцо. Но как отличить его от других, ума не приложу. Кузя уже ждал его. А вот тебе три документа, сказал он. Первый чек, что ты купил у меня турпутевку. Второй трансфер на обратную дорогу. Когда захочешь домой, залезешь в коробку и вот этот QR-код прижмёшь к красной кнопке. Кошмар. А если я эту бумажку потеряю? перепугался Потапов. Тогда я никогда не вернусь. Если потеряешь, просто на кнопку нажми, сказал Кузя. Всё сработает и без QR-кода. Зачем тогда эта бумажка? Положена. Ты же оплатил трансфер, значит, должен быть документ. Третья бумага медицинская страховка на случай нападения хищника. Ты же сказал, что там нет тираннозавров. Опять перепугался Потапов. Тираннозавров нет. Я ещё раз в драконопедии проверил. Но все равно оположено застраховать туриста. У меня все по закону. Потапов взял бумаги, залез в коробку, сел на стул. Кузя передвинул какой-то ограничитель, повернул шкалу. Полетишь примерно на сто пятьдесят-сто шестьдесят миллионов лет назад. Тепло, приятно. Динозавры, известные по парку Юрского периода. <тых> так что будь ж как дома. Готов? А скотч ты взял? Нет, а зачем? Удивился Потапов. Ты не поверишь, дружище, но в Юрском периоде ни у кого нет скотча, а он может пригодиться. Вот, бери мой. Теперь вроде всё. Поехали. Блямс.